Глава 18 Выздоравливал я тяжело, не радовал меня даже очередной скачок способностей. Толку с них, если магия почти недоступна. Уже месяц прошел после схватки, все никак слабость не переборю. Спустишься из своих комнат в столовую, еще даже не дошел, а уже нужно постоять, подышать. Воздуха не хватает. И кому? Магу воздуха. «Надышаться не могу. Сердце стучит так, будто хочет выпрыгнуть из груди. И не двигаться нельзя». Мы в Райт отправили ящик с трупом поводыря и рапортами, а оттуда приехала специальная комиссия разобраться в подробностях на месте. В ее составе были мастера жизни и эфира. Они всех в поселке осмотрели, проверяя, как на людях отразилось подчинение. Жизнюк проверил тяжело раненых, наложил на них кучу заклинаний. Оглядел и меня. Сказал, что видна опытная рука Велиры, и он ничего для меня сделать больше не может, только наложить общеукрепляющие и тонизирующие плетения и подстегнуть обмен веществ. Момент, когда мне можно было радикально помочь и в разы ускорить мое выздоровление, упущен, как и с остальными в долине. Уж больно долго ему ехать в наш горный край». А теперь остается лишь ждать, когда организм сам справится. Он и дал рекомендации больше двигаться, потихоньку работать с потоками силы, но при первых признаках усталости делать небольшие перерывы. Поэтому я упорно отказываюсь от поблажек и хожу питаться в офицерскую столовую. Но нет худа без добра. Долго сидеть на неудобной скамье я не мог и все наши посиделки без мундира переехали сначала ко мне, а затем в соседний покои. Так у нас появился официальный офицерский клуб. Рино с Денисом постарались, применяя свои способности магов, и обстановка в комнате стала выше всяких похвал. Помогла им в этом и телега поделочного камня из долины, подарок жителей Изумрудного». Солдатам на казармы тоже хватило. Теперь каждый вечер мне достаточно пройти лишь несколько шагов, и я мог наслаждаться теплом настоящего камина и беседами за бокалом вина обо всем на свете. Я вглядывался в языки танцующего пламени и вставлял свои ехидные реплики в разговор. «Темные демоны видели вот эту статью?» «Да, похоже, работа такой же твари, как наш поводырь. Ужас, чего мы смогли избежать. Три сотни погибших гражданских, почти три десятка солдат. А формулировки-то какие? Усилена бдительность на границе, высланы дополнительные патрули, предприняты все меры для недопущения подобного». «Этого нельзя так спустить! Какие меры?» Злобно цедил сквозь зубы Дорст. Так бы отправить к ним пару рот, стереть с лица земли пару городков, пропахших смертью. Сразу бы хвост поджали. «Кто бы тебе дал это сделать?» — вставил свое мнение Тарган. «Чем красивее погоны, тем сильнее хитрожопость. Или наоборот?» Отец рассказывал, как служил на ситийской границе, продолжал наш замкоменданта. Так в его время легат Тонман спуску не давал. Как у нас кого-то одного с той стороны прижмут, так он к ним десяток посылал. «Это когда было, а теперь есть совет. И где тот легат? Попал в отставку. А служить бы ему еще и служить», — заявил Тарган с какой-то тоской в голосе. «Да нет, не попал. Так же, как и все, следует указаниям совета». Рина быстро ответил. «Кто бы еще знал наизусть список легатов страны? Думаешь, наш или вот этот легат провинции Ретро не был бравым воякой? Стоило императору решить развеяться, как всякая дрянь начала голову поднимать. На пустом месте себя шишкой считают. Хорошо флоту, у них есть адмирал Рачелом, и совет его сплавить не может. Пираты в наши воды даже не заходят, он-то на владык не оглядывается». Хм, я слышал разговоры, будто у них на кораблях из закачки, хитрожопы и заборт падают, и тонут так быстро, что круг бросить им не успевают. Весело заметил Арт. Давно не случалось двух вещей. Первого крупной войны, а второго император из дворца не пропадал. Вот всякое, что не к столу будет упомянуто, и поднакопилось. Наконец подал голос Рам. «Типун тебе на язык, нечего войну звать!» — повернулся к нему Тарган. «Думаешь, если по совету Арта раз в месяц стирать городок, пропавший смертью?» — мрачно ответил Ратенус. То «Тозелон испугается, и наступит тишь!» «Так, хватит, сменили тему!» — вклинился Рину в начинающийся спор. «Лучше слушайте!» «Вестники пишут, что в риольском герцогстве набирает вес партия, склоняющаяся к смягчению отношений с гардером. Звучат даже предложения о рассмотрении нашей страны в качестве сеньора. Что скажете?» «Чушь, там эти партии думают лишь о том, как бы карман набить при дворе. В стране бардак, во многих ленствах голод. Еще немного, и дворяне юга на замках вывесят флаги мятежа», — помолчав, ответил Тарган. «Задавит, армия верна трону. Все-таки набрана в основном с восточных», — подал голос молчун Релада. «Это на тренировочной площадке под свист клинка он красноречив, но не на наших посиделках. А кто спорит? Вот и на кой нам нужны такие вассалы, что грызутся между собой? Лишняя головная боль. Нам они вообще не нужны. Снова горячится Дорст. Там уже мало кто помнит, как их предки поднимали кубки, приветствуя приход темных пророков в свои земли. А мы...» «Ты о чем?» — непонимающе нахмурился Рам. «Еще недели не прошло, как поднимали кубки в день вторжения запавших. Вот я и говорю вам, что статья вредительская», — продолжал развивать свою точку зрения Арт. «Мы все помним, мы верны. У Гардера не может быть партнеров-вассалов. Хорошо, мы не стираем их с лица земли». «Пусть, границы на замке, порталы у них не появятся, и плевать на них. Мы должны просто дождаться, а там пусть со всеми ими Демиург разбирается. Хорошо бы, чтобы она совсем вышвырнула их с нашего материка». «За грядущие, тонму офицеры! За возвращение императора! За возвращение Демиурга! За грядущее. Какие темы волнуют мужчин? Политика и женщины. С женщинами в гарнизоне туго. Как говорит Денис, «волк там, где живет, не охотится» хотя я знаю, что некоторые, не буду показывать пальцем, частенько отлучаются в изумрудной, но молчат. А потому политика по вечерам была популярна. Я же нашел себе еще одно занятие. Стал больше писать домой родителям. До этого я часто забывал за заботами написать очередное письмо. Теперь же раз в неделю я отправлял толстое письмо страниц на 10, Подробно рассказывал о своей службе, описывал саму крепость, наши посиделки в клубе писал о молчании Арте, разительно меняющемся в споре, который трепетно любит свою жену и души нечает в маленьком сыне. От тезке моего друга Диннисе, что любит порассуждать о красоте женщин и превратностях жизни. О красавце Рину, по которому вздыхают, пока матери не видят, все девушки крепости. О балагуре и, как ни странно, скептике Рами. О наших новичках. О светлом и совсем незаносчивом Ротенус, к которому я до сих пор отношусь с настороженностью. О молчанере Ладе, который, кажется, увлечен только своими железками и неплохо на этой теме сошелся с Рино. Но вот свое ранение от родных скрыл. Я зачем им волноваться зря. Меньше знают, крепче спят. Написал, что дел никаких для меня в крепости почти не осталось. Свободного времени целый обоз. Писал бы и своим ребятам. Поведал о своей службе, поспорил о заклинаниях. Да вот мест их службы не знал. Предписание нам выдавали без указаний почтовых кодов. Хотя, будем честны с собой, можно было бы поехать в Ретрошин или заказать у торговцев прямо здесь каталог кодов. Почему-то не хочу напрягаться и решать этот вопрос, хотя способы есть. Пусть будет так, как есть. Не так уж долго продлится моя разлука с однокашниками. Рассказать все подробности службы успеем. У нас будет целый год вместе. Еще надо есть, успеем друг другу. А есть мне и что рассказать, и что спросить. Уж больно интересные вопросы возникают у меня. Даже кроме политики. Вот, например, через три недели после боя прибегает ко мне посыльный. Командир зовет во двор тонму лейтенанта. Меня, то есть. Прибыла почтовая карета, а в ней, кроме писем и посылок, амулеты от ментальной защиты. Несколько ящиков. «Твое мнение?» «Упасть не встать, тонму старший лэр-лейтенант». «Честно, и в какой то веке по уставу ответил я». Э, «В смысле?» Круглыми глазами смотрит на меня Рино. «Я только подумал, что придется всех жителей амулетами снабжать, а их уже привезли. А еще, ты погляди на эту маркировку», — потыкал я пальцем в значки. «Означает она, что сделаны амулеты в столичных мастерских две недели назад. Начинаю объяснять по пунктам то, что увидел и понял. Значит, свежий выпуск не на склады в райте пошел, а сразу к нам», — делает предположение командир. А вот эта маркировка означает, что модификация заклинания разработана в день, совпадающий с выпуском, и внесена в каталог под кодом. Ну, это уже не так важно. Прервал я сам себя. «Не понимаю тебя», — сдается Рину. «Примерно через день после того, как поводыря привезли в Райт, в столице модифицируют защитный артефакт, делают их просто огромную кучу и за две недели доставляют сюда. Объясняю свой вывод. А ты не подумал, что курьера я послал не прямиком в Райт, а в Риташ?» А уже оттуда по цепочке сигнальных башен донесение пошло и в Райт, и в Гар одновременно. А вот доставка... Действительно как-то быстро доставили. Две недели только до столицы от Райта добираться. А еще до нас. Хоть в чем-то соглашается со мной Рино. Да тут все странно. Ты думаешь, их на всю провинцию привезли в почтовой карете? Такое ощущение, будто в пятом управлении напекли амулетов как пирожков и сюда телепортировали. Развел я руками в недоумении. «Ты не волнуйся, тебе нельзя». «Лучше иди отдохни, раз амулеты рабочие. Я тебя для этого позвал. А то к вечеру к тебе в гости народ из Изумрудного придет. А завтра еще и день создания праздновать. Набирайся сил. Не верит мне Рино». Гости приехали из изумрудного целой делегации. Управитель с дочкой, которая как раз и послала сигнал в крепость. Когда подчиненные родители подняли ее посреди ночи, она не растерялась и сумела незаметно ухватить амулет. Рину даже представление на нее отослал в райт на за спасение жизни. Велира и самые уважаемые жители поселка. И 30 человек, те, что находились в зале охраны поводыря. И очнулись в разгромленном помещении, засыпанные всяческим мусором, но живые. И вся эта делегация в лице управителя Миргора, преподнесла мне подарок. «Да какой!» «Уважаемый Лер Ранит, позвольте нам выразить свою признательность за вашу роль в освобождении поселка от поводыря. Примите на память о спасенных вами. Из-за его спины вынесли что-то длинное, прикрытое черным шелком». Управитель преклонил колено, и с его рук сдернули покрывало. В лучах солнца сверкал огромный двуручный меч – Уважаемые жители Изумрудного, почту за честь принять этот дар от отважных и стойких людей. Ступор от увиденного я не сразу сообразил, что же им ответить. Принял меч. Если поставить кончиком на землю, то рукоятка торчит выше моей головы. Тяжелых, добрых три кило, а может даже чуть больше. Никаких украшений. Строгая красота оружия. Гарда слегка опускающаяся к лезвию, небольшая контргарда, скорее даже клыки. Рукоять обтянута черной кожей. По рекассу струится весь узор. На доле темным выделяются символы старого шрифта, сплетающиеся в надпись «Этот меч дала доблесть». Мужской взгляд от меча отрывался с трудом, огляделся по сторонам. Народ доволен, все улыбаются, разговаривают. Многие уже потянулись в столовую, к праздничным столам отметить это событие. Отозвал Миргора в сторону. «Господин Миргор, не обижайтесь на мой вопрос. А чем вызван столь странный подарок?» «Ведь я все же маг, а это оружие профессионального мечника». «Я в школе на фехтовании не блистал, а таким исподоном орудовать могут только особо одаренные ростом и силой мечники. Я, конечно, выносливее, не владеющих силой, но мне проще этот меч крутить с помощью магии, а заклинание хлыст воздуха так еще и форы даст в соревновании с мечом в убойности. Хм, хм, хотелось, чтобы вам осталась добрая память о нас, но делать магу подарок, связанный с магическими науками, сложно, и...» Он замялся. «Обыденно?» Тут сложно угодить и сделать так, чтобы дар пришелся к месту, стал полезен. А Велира сказала, что вот эта штука возле вас тянет на пару сотен золотых. Ей сложно придумать, что может вам еще понадобиться. Можно поехать в Райт и там в лавках найти хороший артефакт, но неизвестно, не перерастете ли вы его, раз сами занимаетесь их изготовлением». Мы ей поверили, она человек опытный, много повидавший. Вот мы посовещались и решили. Раз так, то сделаем подарок с магией, не связанной вообще никак, но который не стыдно показать гостям и рассказать его историю. «Понимаю вас, и...» Теперь замялся я. «Действительно благодарен за этот дар. Я с удовольствием буду сидеть с бокалом вина у камина и, глядя на этот меч, вспоминать тот бой и тех, за кого бился. Пойдемте к остальным».